Глава шестая Операция была сложной, и поначалу Настя опасалась. Не справлюсь. В декабре 41-го ей исполнилось 23 года. За год до войны эта скромная рязанская девушка закончила медицинский институт в Москве и попросилась на работу куда-нибудь подальше. Председатель комиссии с интересом посмотрел на миловидную худенькую выпускницу, пошелестел бумажками и спросил, «Приморский край вам подойдет, коллега?» И тут же пояснил, «Приморский – это на Дальнем Востоке. Не побоитесь?» Настя Еремина с раннего детства ничего и никого не боялась. Так ее воспитала мама, женщина независимая и гордая, убедившая малолетнюю тогда еще Настеньку, что к людям надо относиться так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе самой». Хоть и далеко собралась жить и работать, думала Анастасия, отправляясь во Владивосток, а только и там хороших людей в достатке. Она всегда верила, что добрых людей больше, чем злых, но последние заметь, не выделяются, ибо зло всегда кричит о себе, а добро совершают незаметно. Поэтому и кажется на первый взгляд, будто нехорошее торжествует. Стоит славному народу объединиться, недоброе съеживается и уползает в логово до поры. Оперировала Настя не в привычном месте, каким стал для военврача Ереминой 7-й медико-санитарный батальон 92-й стрелковой дивизии, а на ПМП, полковом медицинском пункте. По инициативе командира медсанбата хирурги образовали выездные бригады и выдвинулись к переднему краю, сократив время между моментом ранения и доставкой пострадавших в медсанбат, ведь многих попросту не довозили живыми. На самодельном столе лежал перед ней командир роты, получивший очередь из автомата в живот, да еще осколком мины раскрыла лейтенанту голову. Не глубоко, правда, касательно, но удар кусочком железа вызвал у командира контузию. И пока не сморил общий наркоз, бедолага галлюцинировал, мучился от бредовых видений, заполнявших больное сознание. С внутриполостными ранениями лейтенанту повезло. Три пули, доставшиеся ему, удачно пронзили кишечник, ухитрившись почти не повредить его. А главное, на стол командир попал совсем свежим, часа через два после ранения, и работать с ним было легче. Поначалу Настя растерялась, когда вскрыла брюшную полость. Три пулевых ранения, не шутка, но разворошила Настя сине-зеленые кишки командира роты и поняла, что и этого она сумеет вытащить с того света». Тогда в Приморье ее встретили радушно, определили в больницу Буденновского района, что за 200 верст от Владивостока, но до того послали на восьмимесячные курсы хирургов широкого профиля, где Настя Еремина прошла добрую специализацию. Теперь с ее фронтовой практикой Настасии цены нет. Когда медсанбат 92-й дивизии, едва прибыв с Дальнего Востока на Волховщину, выгрузился на станции Хвойная и развернулся вблизи боевых порядков, заработал его страшный конвейер, по которому пошли искалеченные. До тысячи раненых проходило через него за сутки. Шли ожесточенные бои под Тихвином, положение здесь сложилось крайне тяжелое. Медики не успевали обрабатывать раненых, и те терпеливо ждали своей очереди по 5-6 дней. По тем временам этот парень, которому она сшивает сейчас кишки, был бы обречен. Хорошо придумал их командир выдвинуться хирургом туда, где воюют. Конечно, здесь опаснее, чем в медсанбате, но зато работа у них эффективнее, толку от их особого искусства больше. Так вот этот кусочек кишки размочаленной пулей. Она вырежет и сошьет заново. Ничего, думает Настя, ему всего 20 лет, этому лейтенанту Сорокину до свадьбы заживет. До свадьбы заживет, и никто не узнает, что стал у него кишечник на несколько сантиметров Короче. Настя вдруг вспомнила о парадоксе слияния двух осязательных ощущений в одно при очень близком расстоянии. Она держала в пальцах два конца разорванной изуродованной системы и готовилась восстановить ее. Молодая женщина умела думать об отдаленном, не связанном с ходом операции. Сейчас ее занимала мысль о том, что оба конца разрезанной кишки через нервные окончания, потревоженные хирургическим ножом, подают в мозг беспокойные сигналы но вот она сшила их воедино, скоро начнется процесс заживления, и несознаваемая сейчас Сорокиным боль будет становиться глуше и глуше. Третьего дня она встретила в медсанбате Сашу Баскакова, знала его по мединституту. Он был двумя курсами старше, заправлял комсомольскими делами, яркий и общительный парень, в которого в тайне влюблялись едва ли не все девчонки. Настя знала, что Саша увлекался психиатрией, его оставили в аспирантуре и вот сейчас встретились на фронте. Баскаков ходил в военврачах второго ранга и сопровождал в поездке во вторую ударную Вишневского, главного хирурга Волховского фронта. Настя подивилась тому, что Саша Баскаков ее узнал, значит, все-таки как-то выделял среди студенток, запомнил. На сердце у Еремины потеплело. Целый вечер они проговорили. Саша и ночевать здесь отпросился у начальства, обещав догнать Вишневского в Новой Кересте. «Как у вас по части любви?» спросил вдруг улыбаясь военврач второго ранга. «В каком смысле?» покраснела Анастасия. «В самом прямом», ответил Саша. «В природном. 7 марта были мы в одном Мецанбате. Так Вишневский застал одну из медичек с мужиком в самый, как говорится, разгар событий. Только он у нас гуманист, шуму поднимать не стал. Если, говорит, в раю наши пращуры не смогли удержаться, то при этой адской жизни им сам Бог велел. А ты как считаешь?» Настя пожала плечами, смущение она уже одолела. «Слишком много работы, чтобы задумываться над этим». И перевела разговор. Он был ей не по душе, спросив Сашу. «А что ты, психиатр-аспирант, делаешь на фронте?» «Во-первых, бери выше, я уже год как защитился». Во-вторых, дел здесь у психиатра хоть отбавляй – война больше, чем что-либо выбивает разумное существо из привычного ему состояния. Случаев отклонения от психической нормы предостаточно. К сожалению, армейское начальство считает это блажью, и психиатрические службы как таковой в действующей армии нет. Но если терпят, то больше в качестве экспертов, когда надо дать заключение о раненых – псих он или притворяется – «Чтобы попасть в тыл, сама наблюдая отклонения у раненых», сказала Настя, «особенно у тех, кто ранен в голову. Недавно один вообразил, будто в голове у него поселились немцы, заняли там круговую оборону. Так он все вызывал огонь на себя, требовал взорвать его голову вместе с врагами. Вот видишь, видение у раненых, видение у здоровых, но измотанных боями на передовой бойцов. Собственно, здорово они только в том смысле, что в их тела не вонзились пули или осколки. «Практически же через две недели боев, а то и за меньший срок, эти люди становятся глубоко больными существами. У нас тут не слаще», – промолвила Анастасия. «Разве ты, голубушка, здорова? Признайся, слышишь голоса?» «Бывает», – смутилась молодая женщина. «Но я считаю, что это просто обман чувств, вызванный усталостью». «Верно. И не только от нее. При этой, прямо скажем, нечеловеческой обстановке, в которой ты находишься постоянно», Возникновение иллюзий и галлюцинаций закономерно. Если ты помнишь курс психиатрии, то знаешь, что иллюзии – суть явления, когда есть предмет, создающий восприятие, но последний извращено. А при галлюцинации вообще нет внешнего объекта, служащего источником восприятия. Голоса, звон в голове, видение, типичный обман чувств. Нужен отдых для перенапряженной психики, но кто нам его даст? Хирург Еремина готовилась отбыть на утро в 203-й стрелковый полк. Там оборудовали в Носну хирургический пункт, и потому им Саше никто не мешал. Они пили чай, когда Баскаков вспомнил безобразный случай. На дороге с Вишневским они встретили красноармейца, тот едва переступал ногами, направляясь в тыл. У парня было сквозное пулевое ранение члена, а его эвакуировали на своих двоих, возмущался Баскаков. «Ну и порядок у вас во второй ударный! «У нас такого в дивизии не бывает». Настя гордилась ею. Дальневосточная дивизия считалась и у них дома одной из самых лучших. Доблестно дралась 92-я стрелковая на озере Хасан под Халхинголом, а осенью как теснила фашистов в составе 4-й армии. Душой дивизии был ее опытный командир полковник Ларичев и комиссар Гарус. И Настя гордилась, что после настойчивых визитов в военкомат 9 июля 1941 года она вошла в состав именно этой военной семьи. Сейчас дивизия рвалась к Любане в направлении на деревню Корови Ручей. Три стрелковых ее полка, 22-й, 203-й, 317-й, артиллерийские и другие подразделения несли серьезные потери, с трудом продвигались на север, имея целью захватить две рядом лежащие деревни – Сустье Поляна, Сустье Конец, за ними Треугольник, за Волжье, Хачение и Русская Волжа, а там и рукой подать до Любани. «Мы провели у вас статистический анализ боевых травм», сказал Саша Баскаков. «Обследовали две тысячи раненых бойцов и командиров. Из них 800 вышли из боя сами, а 600 с помощью товарищей. Ранения от пуль получили 900 человек, осколками от мин поражено 806, осколками 180, от ручных гранат пострадало 23 человека, от холодного оружия – один, от бомбежек совсем немного, 70 воинов. Погода плохая», произнесла Настя. «Вот они не летают почти. И все равно слишком много тяжелых. Не успеваем эвакуировать их за мясной бор. Ну, главное позади», – подумала Анастасия, аккуратно укладывая содержимое брюшной полости лейтенанта Сорокина. «Сейчас зашью бедолагу, и пусть теперь выкарабкивается. Экая мускулатура у него. Все образуется, только побыстрее бы добраться ему до железной дороги». Она вспомнила Сашу Баскакова, на сердце посветлело, и Настя позволила себе улыбнуться – Знала, что на ней марлевая маска, сестра Елена ничего не заметит. Шов получился ровным, будто на показательной операции профессора в институтской клинике госпитальной хирургии. Айда Настя! – залюбовалась Еремина собственной работой. Услыхала вдруг шум за спиной, кто-то ворвался в палату и резким голосом закричал "Хендехох!" хох!»